С потолка свешивался кусок арматуры, при ближайшем рассмотрении оказавшийся куском насквозь проржавевшей лестницы. В отличие от строителей подземного хода со стороны Кремля, те, кто прилаживал эту лестницу, не заботились о ее долговечности. — Твою мать! — ругнулся Данила. — Если эти обломки прошлого выдержат вес воина вместе с броней и оружием, Можно считать, что тому воину крупно и нереально повезло. Подняв тлеющий факел повыше, Данила так и не смог рассмотреть, что делается в узком бетонном аппендиксе, круто уходящем вверх. Вроде не завален, можно попробовать. Вернее, нужно. Паре метров впереди ход заканчивался стеной. Стало быть, путь этот без ответвлений прямой, из точки А в точку Б, если не считать ходов, прорытых крыса собаками Из чего делаем вывод? Или лестница выдержит, или придется идти назад, несолонно хлебавши. И еще хорошо бы, чтобы аппендикс наверху не был заблокирован бетонными обломками форта. Данила подпрыгнул, ухватился за перекладину лестницы и приземлился обратно с куском ржавчины в руке, вдобавок рассыпавшимся прямо в ладони. Лестница проржавела насквозь. И с этим надо было смириться, но смиряться не хотелось. Плох тот разведчик, что пасует перед трудностями, не использовав все возможности. Даже если этих возможностей на первый взгляд и нет. Ведь давно доказано, их нет обычно для тех, кто не ищет. Факел мигнул в последний раз и погас. Но он уже был и не особо нужен. На ощупь отвинтив складной стакан и вернув его в чехол, Данила снял с пояса тонкий шнур, сплетенный из женских волос. Вовсе не для красоты с младенчества отращивали косы девчонки в Кремле. Были, конечно, еще веревки, которые плели для военных нужд из хвостов финокодусов, но те шли не разведчикам, а простым воинам, потому как выходили толще и не такими прочными. На конце веревки имелся заточенный крюк, при необходимости раскладывающийся в трехпозиционную кошку. Как назывался металл, из которого крюк был сделан, Данила подзабыл. Да и надо ли оно помнить, что и как называлось в прошлом. Тем более, что в настоящем такое не повторить никакими силами. Главное, что крюк был в меру легким, не потерял своих свойств За двести лет эксплуатации разве только редкие подточки слегка истончили миниатюрные клинки. И сам не потерялся в многочисленных битвах. Раскрутка, бросок и крюк вместе с привязанной к нему волосиной веревкой улетел вверх. И упал обратно вместе с дождем из ржавой трухи, от которого Данила, предвидя такой исход, своевременно отпрыгнул. Потом был еще бросок. И еще. Лишь пятый бросок увенчался успехом. Крюк зацепился за что-то наверху, и Данила, поплевав на ладони, начал подъем, стараясь не делать резких рывков. Разведчик поднимался на руках, пока сапоги не коснулись внутренней части узкой бетонной трубы. Дальше дело пошло проще. Биться как с оружием, так и с голыми руками в Кремле учили всех с малолетства. Каждый знал, что в схватке с мутантом эффективны не только нож или пистоль, но и удар кулаком по носу, пальцем в глаз или ногой в подбрюшье. И чтоб та нога сноровистее летала, а руки имели железный хват и стальные пальцы, что пацанов, что девчонок в школе на уроках по рукопашному бою, тянули на шпагат до результата, заставляли лазать по канату, отжиматься на кулаках и пальцах, держать уголок на брусьях. Мол, в жизни пригодится. Как, например, сейчас. Упереться рифлеными подошвами сапог в стенку трубы, а руками перебирать веревку, медленно, но верно поднимаясь все выше и выше. В темноту. Данила усиленно гнал от себя всяческие «а что если», возникающие в голове по мере подъема. Залезем – видно будет. Если выход завален, значит слезем обратно и вернемся. Или придумаем, что на месте. А паника в мозгах – Это всегда лишняя и непродуктивная трата времени на полную ерунду. По расчетам Данилы поднялся он метров на пять, когда обнаружилось, что крюк зацепился за крепежную скобу обрушившейся лестницы, которая была сделана из более коррозийно металла. Второй раз метать крюк было неразумно. Свалится заточенная кошка, попадет крюком в глаз, мало не покажется. Потому Данила, держась одной рукой за веревку, другой достал пяток метательных гвоздей. Или ножей. Это уж каждый называет, как ему больше нравится. Точенные из кусков нарезанной арматуры, заточенные штыри с обмотанной шнуром рукоятью в умелых руках были страшным оружием. Матерые дружинники с 15 метров метали их в древесный лист, прилепленный к бревну. А уж с 10 метров каждый пятнадцатилетний пацан в Кремле – Втыкал 8 из 10 заточек в глаз нарисованному мутанту. Даже экзамен такой в школе был. Потому как оружие дешевое и эффективное, и с расстояния можно в ежа превратить тварь приблудную и в рукопашную, коль уж до нее дойдет, заточка сгодится. Не боевой нож, конечно, но и не с голыми руками ходить, даже если ты не воин, а пахарь или мастеровой. Свои гвозди Данила точил по-своему. Так, как, впрочем, делал это каждый воин. Кому как под руку удобнее. Кто-то трехгранный предпочитал, иной просто, не морочась, ошкуривал ржавчину и затачивал кончик, оставляя вместо рукояти арматурную накатку. Унес мутант заточку в шкуре, и без с ней не жалко. Данила же, не ленясь, свои металки обрабатывал в кузнице, превращая их в пластины, предельно схожие с настоящими ножами. Которые и летят дальше, и вплоть входят глубже, и как инструмент сгодиться могут. Или как клинья, например, которые запросто можно вогнать меж стыков бетонных колец, превратив их в опору для ноги. Ножей было немного, хватит ли? Кто же его знает, когда потолка не видно? Придется экономить. Зажав ножи в зубах, Данилов вбил первый из них в стену колодца стальным наручем. Перенес вес тела на стальную опору, отдохнул немного, представил, каково будет вниз спадать, когда сил совсем не останется, и полез дальше. Потому как долгий отдых сил забирает не меньше недоделанной работы. Потом был второй нож. После чего, зафиксировав правый каблук на рукояти, Данила смотал веревку, прицепил ее обратно на пояс вместе с крюком и позволил себе немного отдохнуть. Конечно, тот еще отдых. Одна нога на рукояти ножа, вторая нога на другой рукояти, а остальные конечности на каких-то микроскопических выступах, невидимых в темноте. Но все же лучше, чем ничего. Тогда, отдыхая, разведчик всерьез пожалел, что перед подъемом не снял кольчугу и шлем-каску. Если заметит, патруль «Нео» не уйти, некуда. Ворота в Кремле вряд ли откроют, даже если увидят беглеца, преследуемого толпой Нео, а подземный ход в сердце крепости светить никак нельзя. То есть получалось, что попадаться патрулю мутантов нельзя по-любому, иначе пути назад нет и придется погибнуть фактически ни за что. Металлический вкус от ножей во рту начинал раздражать не меньше веса брони. Не иначе еще и потому, что бесился Данила прежде всего на себя. Дернул же черт идти на разведку в одиночку. Да если б... В этом мгновение маковка шлем откнулась в твердое, отчего подшлемник съехал на брови. Данила осторожно поднял одну руку и ощупал то, что было над головой. Холодное и осклизлое. Похоже, стандартный чугунный люк в потеках подвальной сырости и вездесущего изумрудного мха, что жрет неухоженный металл, словно жук-древоточец, сухую мебель. Причем насквозь проржавевший, как и лестница. Труха, а не металл. Разведчик коротко, без размаха, саданул по люку рукавицей окованной сталью и зажмурился. Рука пробила металл насквозь, ржавая крошева сыпанула на лицо и за шиворот. Не самое страшное, хуже было бы, если б люк был из нержавейки. Несколькими движениями Данила расширил отверстие, металл, изъеденный временем и изумрудным мхом, ломался, словно черствый пирог. Когда последние куски пористого чугуна ухнули вниз, разведчик осторожно подтянулся на руках и выглянул наружу. Понятно, почему ход до сих пор не обнаружили. Над головой Данилы нависали многотонные обломки бетонных плит и клубки перекрученной арматуры. Сквозь щели между плитами пробивались редкие и слабые лучи восходящего солнца. Развалины форта. Похоже, подвал одного из дотов. Хорошо, если удастся выбраться отсюда на поверхность. Хотя, если и не удастся, тоже неплохо. Приладить веревку, замаскировать выход и обратно в Кремль. Глядишь за находку секретного выхода из крепости, самоволка и простится. Только потом разведчики все равно засмеют. Кот нашел, а посмотреть, что снаружи делается, побоялся. Крюк Данила зацепил за стену колодца, а шнур накрепко привязал к креплению обвалившейся лестницы. «Нормально получилось». Двойная страховка, даже если очень сильно дернуть, включив в рывок вес всего тела, оборваться не должно. И выход замаскировал неплохо. Получилось вытащить из-под ближайшей горы щебня искорёженный бронещит от какого-то орудия, надвинуть его на круглую дыру в полу и засыпать тем же щебнем. Нормально, рядом будешь стоять и не заметишь среди гор мусора, оставшихся до сего дня нетронутыми с последнего дня последней войны. Вокруг валялись слежавшиеся от времени ржавые остовы разного оружия, перемешанные с выбеленными ветром и дождями костями его владельцев. Все это было замешано на бетонном крошеве и многолетней пыли, сцементировавшей жуткий коктейль. Данила снял шлем-каску и постоял немного, думая о защитниках форта, которые отдали свои жизни за тех, кто в результате все-таки смог отстоять Кремль, последний оплот человечества. «Спасибо!» — прошептал разведчик. Тихий шепот прошелестел в развалинах. То ли неупокоенные души мертвых отозвались на человеческий голос, то ли ветер прошелестел где-то поверху, в который раз уже за многие десятилетия пытаясь найти вход в развалины. Данила надел шлем, сделал три шага по направлению к наиболее широкой дыре между двумя плитами и остановился заметив что-то странное, торчащее из земли. не Ненамного, может, на сантиметр. Присев на корточки и приглядевшись повнимательнее, разведчик понял. Мина. Рассказывали о таком на занятиях. Кто и зачем поставил ее сюда, покидая поле боя, оставалось загадкой. Возможно, последние воины, защищавшие форт и обнаружившие древний ход в Кремль. Правильно рассчитали. Войдет враг, наступит. И сам похоронит и себя, и вход в подземный тоннель. Но враг не вошел. Выход из дота после ухода защитников завалило, а мины остались. — Значит, будем осторожнее, — прошептал Данила, обнаружив еще два датчика цели, торчащих из щебня. После чего, пятясь специальной волосяной кистью, замел свои следы на пыльном ковре. Теперь только ориентиры запомнить осталось, чтобы самому не забыть, где находится вход в колодец. Отметив в памяти пробитый пулей череп, слепо глядящий на место схрона, Данила принялся обследовать дот на предмет поиска выхода. Та еще головоломка, выбираться из развалин со стенами метровой толщины. Того и гляди, потревоженная глыба стронится с места и размажет в кровавую пленку. Как раз такая и попалась Даниле, когда он ужом протискивался в щель меж плитами. Сдвинулось всего ничего на пару сантиметров и уперся обломок арматуренный в грудину. Если б не зерцало, пропорол бы до позвоночника. Хорошо все-таки, что с кольчугой в подземелье не расстался. Осторожно по миллиметру протащил себе разведчик по бетону, напрягая мышцы изо всех сил и слушая, как скребет арматурино по стали, снимая с нее тонкую стружку. А потом рванулся вверх, не думая. Потому как если подумать, так точно получишь железный штырь в брюхо. Мысль всегда тормозит тело, когда нужно действовать. Думать нужно раньше. Повезло. Глянув назад, Данила увидел, как плита, покачавшись на невидимой опоре, обваливаться, передумала и застыла, словно хищник после неудачной охоты, решивший подождать менее сноровистую добычу. Вот и соображай после такого. Глядишь, и правы окажутся шамы, которые, судя по слухам, считают, что у каждого предмета есть своя душа. Только найти бы того, кто говорил с теми шамами. Не иначе опять легенды.